глава 10 они отступили к мегалитическому сооружению, возле которого раньше останавливался автобус, присели на лавку из железных труб под днеплотно состыкованными бетонными плитами навеса, стали прикидывать как жить дальше. Ты понимаешь зловеще шелестел бурыкин бурлак не обрыщенка. Он же за все эти объекты в ответе. Он же может и военное положение объявить, и зачистку устроить. Любопытно было бы посмотреть, заметил Стои Ростин. Во-первых, что зачищать и от кого? А, сперва подеремся, а потом разберемся. О другом думай. При зачистках обычно страдает кто? Мирное население. А в данном случае мирное население — это мы с тобой. Соображаешь? Ну... «Начнут-то наверняка с завода?» «Начнут с завода, а потом Костик. Пойми, если во что-то вмешалось государство, лучше держаться в сторонке. Как бизнесмен тебе говорю, давай попрошу Тараха, отвезет». После этих слов Стоиростин совсем приуныл, сутулился, обмяк, уронил плечи. «Что они так?» — спросил его Мурыгин. «Все не так. Не хочу я никуда отсюда. Ну, знаешь...» Бетонный короб пошатнуло, скрипнули плиты, стрельнуло мелким щебнем, крякнуло, едя на разрыв арматура. Как вскочили, ни тот, ни другой не помнил. Оба очутились разом у земляной насыпи, по которой сюда пришли. То ли показалось, то ли в самом деле, но асфальтовое полотно лениво колыхнулось. Автовладельцы, опалаумев от страха, кинулись к машинам, плюхнулись на сиденья, Двое рванули с места, третий застрял на старте. «Бегом к нему!» — сипло скомандовал Мурыгин. «Пока не завелся!» Но тот уже завелся. Серая девятка, взвизгнув покрышками, ушла в догон. Достигла поворота и тоже скрылась из глаз. Стало тихо. В Дубраве орали вороны. «Что это было?» — запинкой спросил Стоиростин. «Сергей Арсентьич не ответил». Одна из ворон шумно опустилась на снежное месиво рядом с дамбой и, посомневавшись, клюнула некий таинственный предмет серого цвета, вскоре перевернутый и оказавшийся шляпой Тимофея Григорьевича Тарахом. Постояли, озираясь. Минуты две ничего не происходило, потом померещился легкий шорох, пришедший со стороны учебного поля. Всмотрелись, вроде бы все по-прежнему. Проволока. — Сдавлено, — сказал Костик. И Мурыгин прозрел. Столбики стояли, как и раньше, но между ними было пусто. Глаз едва успел уловить момент, когда рассыпавшись опало пылью последнее звено колючего ограждения. Вскоре настал черед самим столбиком. Тихо сказали «фух» и расползлись пригорками серого пепла, сравнялись с землей. И, наконец, тяжко вздохнула оседая мегалитическое строение из бетонных плит, откуда Мурыгин со Стоиройстином только что выскочили как ошпаренные. Оба невольно попятились, завороженно глядя на расплывающееся белесое месиво. Зрелище впечатляло, особенно если представить себя погребенным под этой грудой. Выходит, сторож не врал. «Вот, значит, как все это выглядит». «Гуманные!» — с непонятной интонацией вымолвил Костик. «Тряхнули, предупредили. А споткнулись бы мы, шнурками зацепились. Кто не спрятался, я не виноват?» Метров двести дороги тоже испарилось, что, кстати, было замечено обоими лишь сию секунду. Стоиростин решился и шагнул вперед. «Шуганут!» — предостерег Мурыгин. Костик диковато оглянулся на друга и чуть помедлив двинулся дальше — Остановился, притопнул, как бы проверяя почву на прочность. Ничего держит. Видя такое дело, осмелел и Сергей Арсентьевич. Сходили до учебного поля, следов от столбиков не обнаружили. Когда вернулись к бывшей автобусной остановке, белесая груда раствороженного бетона успела застыть покатым землистым бугром. Их не шуганули, хотя и не погладили ни разу. Надо полагать, владелец третьей, только что возникшей делянки — был совершенно равнодушен к приблудным. ходят и пусть себе ходят Странно, однако тот факт, что от города они отрезаны, подействовал на Костика благотворно. Сделать какой-либо выбор, помнится и раньше, был для него мукой мученической, такой уж характер. Теперь же, когда податься стало некуда, к Стоеростину вернулись спокойствие и беспечность. «А знаешь, даже хорошо, что не успели», — убеждал он Мурыгина, пока они одолевали заливной лук в обратном направлении. «Ну, начнётся заваруха. Где начнётся?» «Возле завода, возле плотины. А про нас тут вообще никто не вспомнит. Серый. Самое сейчас разумное — пересидеть, перекантоваться как-нибудь. А там видно будет». И следует признать, резон в его словах был. «Минутку», — перебил он сам себя. «А вот это очень кстати. С ёмкостями у нас проблема». В шагах в пяти от тропки валялась сплющенная пластиковая бутылка. Сходил, подобрал. Город, продолжал разглагольствовать он, с чавканьем высвобождая ступню из чёрной вязкой тины. В городе, если хочешь знать, сейчас что опаснее? Возьму-то комендантский час объявят. Не, только тут. А представляешь, если до плотины очередь дойдёт? Ещё и свет вырубят. Сергей Арсеньевич хмурился, но больше по инерции. То, что остальные — Раиса, Обрыщенко, Тарах — тоже могут лишиться благ цивилизации, казалось ему отчасти даже справедливым. «Туфля не развалилась пока?» — ворчливо осведомился он. «Нет, развалится». «Да наверху уже, наверное, подсохло», — беззаботно отвечал Костик. «Ты за меня не волнуйся. Консервов совсем не осталось?» «Банксайр есть». «Значит, и котейки с голоду не помрут». А морды у них отца не треснут. Никогда. По глинистой тропе они выбрались из низинки и очутились на родном пустыре. Стоиростин был прав, подсыхало вовсю. Травка еще местами влажновата, но снежок почти подобрала. Из крупных почек сирени подглядывали готовые выбежать листья. «У тебя телефон заряжен?» — спросил Костик. «Вчера заряжал. А мой сдох». — Слушай, у тебя в нём радио есть? — Нет и не будет, — с достоинством отозвался Мурагин. — А зачем тебе? — По шансонье соскучился? — Новости послушать Опаньки! — выдохнул Сергей Арсентьевич. Остановился, сунул руку во внутренний карман бежевой куртки. — Как же я сам-то не смекитил? — Ты же говоришь, у тебя радио нет. — Ну такая интернет-то на что? Достал свой весьма скромный для бывшего владельца оптового склада гаджет, тронул кнопки И вскоре болезненно охнул «Читай!» — угрюмо вилел Костик. «Нифига себе!» — заголовочки. Испуганно бормотал Мургин. «Армейские подразделения берут под контроль территорию атакованного завода. Антитеррористическая операция. Бурлаки на Волге. Картина Репина. А, чёрт! Чё Че там?» Отцепился. С досадой сказал мурыгин странно. «Вроде микрофон срываться тут не должен. В прошлом году мачту поставили». «Берут территорию под контроль», — озадаченно повторил Стои Ростин. «Как же это они, интересно, берут?» «И кем атакованы?» Не оставляя попыток выйти в сеть, продолжили путь, пару раз налетели на плодовые деревья, чуть не споткнулись в миску, обломные утром рогульки, венчающие пень, успели отрасти до прежней высоты, налились, округлились, окрасились в разные цвета, кушать подано». Костик зачерпнул ведерком парной водицы, начал отмывать обувь, отмыв зачерпнул еще, ополоснул найденную бутылку. Мурыгин тем временем упорно пытался просочиться в интернет. «Да что я мудрю!» — сообразил наконец он. звякную сейчас тараху и спрошу. Уж он-то теперь наверняка все знает». Но и с тарахом связаться не удалось. Телефон искал сеть. То находил, то терял. «А где я поставили, эту мачту?» — хмуро осведомился Стоиростин. — Да рядом. Я ж тебе показывал, когда проезжали. До этого у нас тут, можно сказать, вообще связи не было. За дамбу ходили. Муроген осёкся, уставился на Стоиростина. — Ты думаешь, и мачты уже нет? — Думаю, лучше бы ты поменьше выпендривался. — Весьма нелицеприятно высказался тот. — Радио-то, оно и без мачты радио. Все бы сейчас новости узнали. Новости они узнали часа через полтора и безо всякого радио. За горизонтом легонько ухнуло, затрещало. Ну вот, обречённо выговорил Мурыгин, начинается. Ты уверен? — усомнился Стави ростин По-моему, салют. Какое сегодня число? Привстал, поднёс к уху сложную раковиной ладонь. Отличить на слух нынешние фейерверки от боевых действий — задача не из простых. «По-моему, оттуда!» — предположил он, указывая в сторону Авражка. «Завод!» — решительно сказал Сергей Арсентьевич. «Там завод! Берут территорию под контроль!» — кретины. «Ой, наворотят! Ой, наворотят!» Обедали без аппетита. Мурыгин нервничал. «Нашли, кого назначить!» — говорил он. «Бурлак!» «Ну вот в кого они полят приказанный и полят, — со вздохом отвечал Костик. — Ты мне лучше скажи, куда котейки делись. Действительно странно. Никто не приставал, не вымогал с ясного, не умирал с голоду у них на глазах. — Тебя это так заботит? — Да. — И знаешь почему? — Интуиция у них хорошая. Все наперед чуют. Сергей Арсентьич обмер. — Но это же не землетрясение, — беспомощно вымолвил он. Без разницы, — отозвался Костик, — перед дефолтом домашние животные тоже беспокоятся. Наверное, пошутил. Ну, может, они к себе вернулись, — судорожно предположил Мурыгин, где раньше дача стояла, эта, м -м, средневековая. Версия прозвучала неубедительно. Вообще-то в народе бытует мнение, будто кошка привязывается к дому, а не к хозяину. Хотя прежде всего она, конечно, привязывается к жратве. «А давай-ка сходим посмотрим», — неожиданно сказал Костик. «Вдруг правда?» И оба, прервав трапезу, поспешили по зеленеющей дороге ковражку. Поразительно, однако мохнатая банда и впрямь дрыхла на припёке в полном составе, причём точно там, где раньше располагалась крылечка под стрельчатой кирпичной аркой. Но самым поразительным было то, что дрыхли котейки не на влажной, а снежной земле, а в полуметре над ней — Такое ощущение, что стрельба за Дубравой то ли стихла, то ли отдалилась. Но это уже вообще выдавил Сергей Арсентьич, инстинктивно держась подальше от незримой границы, за которой начиналась делянка злого соседа. Нас шугает, а их... Предпочитает кошачьих? Стоеростин, понимающий, кивал, не в силах отвести взгляда от зависшего в воздухе подобия дышащего мехового покрывала из разных шкурок. Я, кстати, тоже... — Что ж, приятно. — Приятно, — вскипел Мургин. — По-моему, он над нами просто издевается. Дразнит. Или нашего дразнит. Не знаю. — Значит так, — бодро объявил Костик. — Во-первых, подавись своей сайрой. Судя по рылам, накормили их до отвала, и доставать они нас не будут. А в главных хорошо лежат, безмятежно. Стало быть, и нам в ближайшее время, считай, ничего не грозит. — Думаешь? — Думаешь? «Надеюсь». За горизонтом по-прежнему ворчала и погромыхивала, но уже не так тревожно. Остаток трапезы прошел в спорах. «Подружка одна, Раискина», — возмущался Мурыгин. «Знаешь, что однажды ляпнула? Мой кот, царство ему небесное, а? Ничего себе! Может, он крещеный был? Кончай ерничать, я сам кошек люблю, но равнять их с человеком!» Отломил от пенька рогульку данного цвета, откусил, замолчал. «Все равно, что равнять человек с собакой», — завершил за него фразу Стои Ростин с тем важным видом, с каким обычно готовился отчинить нечто особенно возмутительное. Люди приручили собаку, вывели до хрена пород, а кошки проделали то же самое с нами. Приручили, ну и, склонный к антропоцентризму, Мурыгин поперхнулся. «Это какие же позволю узнать породы у людей? Как арасы, белые, черные, желтые? Где я вычитал? Нигде. Сам придумал». — Чё тут придумывать? — По-моему, очевидно. Вдали хлопнуло так громко, что разговор оборвался. — Ого! — пробормотал ты, Ростин. — Всерьёз пошло. — Стало совсем неуютно. — Слушай, — встрепенулся Мурыгин, — но ведь если это военное действие, то что? — То мы с тобой, — холодея проговорил Сергей Арсентич. — Костик, кто мы с тобой тогда? — Оба задумались. — Изменники Родины. — с уважением произнёс Костик. — Хотя нет, бери выше. — Предатели человечества! — покосился на Мурыгина и осклабился. — Отмажемся, Серый! — утешил он. — но попали на оккупированную территорию. Ну, — но отмажемся! — недовольно повторил тот. — А присяга! — А я этой стране не присягал? — нагло ответил Костик. — Я Советскому Союзу присягал. Меня вообще спросили, когда его рушили? — Между прочим, спросили. — Ага, спросили! — А сделали всё равно по-своему. Вот и катись они под гору со своей полицией, со своими олигархами, и ж патриоты нашли. С работы выгнали, квартиру отобрали. Я же теперь их защищай. Да я сейчас, если хочешь, согласно присяге, должен с оружием в руках попереть на твоего генерала Бурлака. Значит, эти, которые нашу с тобой землю делят на дачные участки, они тебе ближе, да? Нашу? Какую нашу? — Вот эту, что ли, землю? Так она не твоя и не моя. Она Раискина или Обрыщенки. — А как насчёт человечества? — Слушай, не надо насчёт человечества, — попросил Костик. — Опять подерёмся, за шкирку оттаскает. Батальные звуки за горизонтом внезапно смолкли. Мурыгин со Стоиройстином переглянулись, выждали минуту. — Да, так и есть, не уханье. Не трескать ни. — Во! — сказал Костик, простерший руку туда, где наконец-то воцарилась тишина. Бурлака уже, кажется, оттаскали. Эх, где же они раньше-то были? Взяли бы за шкирку Сталина с Гитлером, Рузвельта с японцами. Мурыгин сидел ни жив, ни мертв. Что с тобой? Сергей Арсентьич пошевелился, медленно облизнул губы. — Слушай, упавшим голосом начал он... — А почему мы с тобой так уверены, что генерал Бурлак их побьет? — Должно быть, предыдущих слов Костика он не расслышал. — Кто уверен? — возразил тот. — Я, например, в этом далеко не уверен. Если мы кого и побьем, то прежде всего самих себя. Это уж как водится. А им, по-моему, вообще ничем не повредишь. — Слушай, — повторил в тоске Мурыгин, — а вдруг уже и города нет никакого?